Принцесса усадили Машу со щелкунчиком и объявили, что сейчас сами приготовят обед. Они притащили целую массу горшочков и мисочек из тончайшего японского фарфора, а все ложки, ножи, вилки, терки, кастрюли и другие кухонные принадлежности были из золота и серебра. Потом они принесли великолепнейшие фрукты и сласти, каких Маша никогда и не видывала, и своими изящными белыми ручками они принялись выжимать фрукты, рубить овощи, протирать сладкий миндаль и вообще так мило хозяйничать, что Маша сразу увидала, что принцессы отлично понимают толк в кухне и что обед будет роскошный. Живо чувствуя, что и она очень искусно в такого рода делах, Маше ужасно захотелось тоже принять участие в стрепне принцесс. Как будто, отгадав тайной Машина желание, самая красивая из сестер Щелкунчика протянула ей маленькую золотую ступку с такими словами. «О наш милый друг, дорогая спасительница нашего брата, потолки немножко этот сладкий миндаль» и когда Маша принялась весело стучать своей ступкой, так мило и так быстро, что это казалось какой-то песенкой, Щелкунчик начал пространно рассказывать о сражении между его войском и полчищами мышиного царя, как он был наполовину разбит благодаря трусости своих солдат, как затем мышиный царь непременно хотел его перекусить и как Маше поэтому пришлось пожертвовать многими из его подданных, состоявших на службе, и так далее. Во время этого рассказа Маше стало казаться, как будто его слова и даже стук ее собственной ступки становятся всё невнятнее и отдаленнее, Потом все стало застилаться как будто легкой серебристой дымкой и облаками, среди которых плавали принцессы, пажи, щелкунчик и даже она сама. Послышалось какое-то странное пение, гудение и чириканье, раздававшееся где-то далеко-далеко. На вздымающихся волнах Маша стала подниматься все выше и выше, Выше и выше, выше и выше».